Имя файла. Хороших девочек не убивают. Второй сезон. Интервью с Адамом Кларком. Пипа. Итак, начнем с того, как вы с Лейлой познакомились. Аноним. Голос изменен. Мы никогда не встречались в реальной жизни. Пипа. Ясно. И как же состоялось ваше знакомство в сети? Кто написал первым? Вы совпадали в Тиндере? Аноним. Нет-нет, я в нем не зарегистрирован. Я увидел ее в Инстаграме. У меня там личный аккаунт, чтобы... Запикано. Однажды, где-то в конце февраля, Лейла на меня подписалась. Я посмотрел ее профиль. Она довольно симпатичная и, скорее всего, местная. «Много снимков из Литл Килтона. Ну а я недавно приехал и, кроме людей из Запикана, никого не знал. Я подумал, неплохо бы познакомиться, так что одобрил ее запрос и подписался в ответ. Лайкнул пару фотографий. Пипа, вы начали друг другу писать? Аноним. Да, сначала я получил в личку сообщение от Лейлы. «Привет, спасибо, что подписался». Она сказала, что ей показалось знакомым мое лицо и спросила, не живу ли я в Литл Килтоне. Напоминаю, что я не намерен вдаваться в подробности наших разговоров. Пипа. «Да, конечно. И все же позвольте уточнить. Ваше общение с Лейлой носило романтический характер. Вы флиртовали?» Аноним. Пипа. Хорошо, можете не отвечать. Повторяю, не нужно пересказывать каждую беседу. Я хочу знать лишь то, что поможет установить личность Лейлы. Вы когда-нибудь разговаривали с ней по телефону? Аноним. Нет, только в Инстаграме. Мы общались всего несколько раз и максимум неделю. Так, мимолетное знакомство в сети. Пипа. «А Лейла не сказала, где живет. «Аноним. да обмена адресами у нас не дошло, но, судя по упоминанию местных заведений, она отсюда». «Пипа. Она еще что-нибудь о себе рассказывала?» «Аноним. Сказала, что ей 25 лет, что жила с отцом, работала в рекрутинговой компании в Лондоне, но уволилась из-за болезни». «Пипа». «Болезни? Какой?» «Аноним. Я не стал спрашивать, мы ведь только познакомились». «Пипа. Классическая уловка Кэт Фишера. Вы не догадывались, что она не та, за кого себя выдает?» «Аноним. Нет, я понятия не имел, пока не увидел Стеллу Чапман в...» «Запикана». «И только тогда, к своему ужасу, Обнаружил, что меня поймали на удочку. Хорошо, хоть мы общались совсем недолго. «Пипа, значит, всего неделю? О чем вы говорили? Только суть». «Аноним. Ну, она интересовалась моей жизнью, задавала кучу вопросов. Мне это, если честно, польстило». «Пипа, правда? А что она спрашивала?» «Аноним». Она как-то понемногу во время разговора вставляла разные вопросы. Сначала спросила, сколько мне лет. Я ответил что мне 29. Она тут же поинтересовалась, не собираюсь ли я на 30-летие закатить грандиозную вечеринку. Одним словом, общительная. Спрашивала родных, с кем из них я живу, есть ли у меня братья и сестры, о родителях узнавала. А когда что-то спрашивал я, Уклонялась от ответа, переводила разговор. Я решил, что у нее сложные отношения в семье. «Пипа. Судя по тому, что я слышу, вы отлично ладили. Почему же через неделю вы перестали ей писать?» «Аноним. Общение прекратила она, ни с того ни с сего». «Пипа. Она?» «Аноним. Да, как не обидно. Я несколько раз ей писал». Привет, куда пропала? И ничего, ни слова, ни полслова. Пипа, у вас есть какие-то догадки, почему она резко прекратила общение? Аноним. Понятия не имею. Последнее, о чем мы говорили до того, как она исчезла, касалось моей работы. Я ответил, что работаю. Запикано в... Запикано. После этого она больше не писала. «Не хотела встречаться с...» — запикана. «Думала найти кого-то получше?» «Пипа. Знаю, тогда вы были не в курсе, что общаетесь с Кэтфишером, но теперь припомните, пожалуйста, не было ли в ее словах такого, что могло бы навести на подсказку о ее истинной личности, об истинном возрасте. Может, она употребляла устаревший сленг?» не упоминала ли Джейми Рейнольдса или каких-то других людей, с которыми имела дело в реальной жизни? Аноним. Нет, никаких нестыковок я не заметил. Если это Кэт Фишер, то она ловко меня обставила.